Глава четвертая. Ваши светлости, от всей души поздравляю вас с соединением узами священного брака. Желаю вам долгих и счастливых лет семейной жизни, чтобы невзгоды и печали обходили вас стороной. С улыбкой проговорил я и обозначил поклон. Пробиться к великому княжечу Крымскому Николаю Григорьевичу Нарышкину и его молодой жене, великой княжне Оксане Дмитриевне, в девичестве Годуновой, мне удалось только во второй половине приема. После традиционного выхода молодоженов на сцену, где им принесли поздравления ближайшие родственники. Благодарю за ваши ваше пожелание, ваше сятельство", вежливо улыбнулся мне в ответ на Рышкин. Этот парень выглядел сегодня на удивление счастливым. Причем, как мне кажется, радуется он не только тому, что породнился семью канцлера, то и дело он с искренней теплотой поглядывает на свою молодую жену. Эх, смогла очаровать его Оксана, хитрая лиса! «Спасибо за ваши слова, Аскольд Андреевич», — обозначила поклон и новоявленная великая княжна Крымская. «В ее карих глазах вместо привычной хитринки сейчас виделось мне нечто другое — чувство собственного превосходства. Да оно всегда бело у Оксаны через край, сейчас сияет гораздо ярче обычного. Она выглядит так, будто пытается показать мне, что переиграла меня». Но если в ее мозгу брак с Нарышкиным означает победу, то я в такой гонке даже не думал участвовать. Прости, Оксана, на твоего великого княжича я никогда не претендовал. Но знаете, — продолжила Оксана Дмитриевна, — мы с моим дорогим мужем, — она выделила это слово голосом, не боимся ни и печалей, и понимаем, что некоторые действия, определенно несущие выгоду, сначала могут принести как раз эти самые печали. Но это не означает, что нужно отказаться от выбранных действий. «Какая мудрая мысль, Оксана Дмитриевна!» Кивнул я, оставив толику сарказма в голосе, чтобы меня правильно поняли. «Как же повезло великому княжеству крымскому, что в великокняжскую семью вошла столь мудрая женщина!» «Да, кому-то редкостно повезло», — самодовольно проговорила она, указав взглядом на своего супруга. «А кому-то нет, она впилась глазами в меня». «Да, кому-то повезло меньше». Снова кивнул я и скользнул взглядом по ее мужу. «А кому-то больше?» Чуть прикрыв глаза, я улыбнулся. «Эх, без язвительности даже вежливое поздравление выслушать не может. Бедный Нарышкин, как говорится, повезет женой, станет счастливым, а не повезет философом. Но, сдается мне, Нарышкину для этого, мозгов не хватит. Было приятно побеседовать с вами». Как можно ласковее произнес я. Еще раз поздравляю с праздником. Счастья, здоровье! Участвовать в словесных баталиях с Оксаной и ее мужем у меня не было никакого желания. Не люблю издеваться над слабаками. Так что, выполнив свой долг гостя, я с чистой совестью оставил их и побрел искать своих. Немного пообщаюсь с друзьями, а потом уже можно и ехать. Соня ждет. С этой мыслью я подошел к Яне и Акихита. Глава японской делегации отработал в первой части приема и сейчас мог позволить себе небольшой отдых. «О, братец!» И снова «здравствуй!» Весело поприветствовала меня сестренка. «Как ты?» Все шепчутся о том, как ты остановил рукоприкладство и заставил лорда Веллингтона извиняться. «Эх, а мы далеко были, только спины и видели». Она театрально вздохнула. Небесно-голубые глаза моей сестрички уставились на меня с огромным любопытством. Акихита был более сдержан в эмоциях, но тоже превратился в слух, желая узнать о конфликте из первых уст. Смотрю я на этих двоих и ухмыляюсь про себя. Четыре месяца прошло с тех пор, как Акихита выбил дурь из великого княжеча Варшавского. Притом выбил по большей части, не нанеся ему физических повреждений. Правда, после того случая новоявленный чемпион империи почти не появляется на людях. Официальная позиция Казимировых по этому поводу Людомир много времени тратил на подготовку к турнирным боям и теперь полностью сконцентрировался на учебе, ведь впереди выпускные экзамены. Примечательно, что никакой официальной реакции от Варшавы по отношению к Японии не последовало, слишком уж далеко друг от друга находятся их земли. Великое княжество Варшавское исторически более тесно связано с европейцами, Акихито говорил, что парочка российских имперских родов разорвала сотрудничество с японскими аристократами. Но японцам от этого ни горячо, ни холодно. Что же до реакции с другой стороны? Я слышал от Алисы, что я на некоторое время долась на своего кесенсея. Однако она не из тех, кто способен долго обижаться по пустякам. Она ведь понимает, что мы не могли стерпеть безумную жестокость Казимирова по отношению к ней. Правда, как рассказала Алиса нам Соней, Все же Янка назначила японцу наказание. Пришлось Акихита менять свои глобальные планы, чтобы весной дважды приехать в Тверь. Зачем? Учить Яну новым приемом, естественно. И то, что атрибут у другой, этим двоим совершенно не мешает. К тому же и мастера молний Акихита с собой привозит. Вот так моя боевая сестричка познает тренировочные практики не только своей родины. Великий князь Терской по-прежнему в свободное время обучает дочь. Ну и японские. А у меня была мысль инициировать ее как воительницу Альтера, но... Слишком уж она увлечена обучению техникам живы. Нет у нее сейчас времени на еще одни тренировки. Да и нет у нас с Арвином никакого желания девушек лишний раз избивать, а без этого инициацию не провести. Нет, если, конечно, очень надо будет, мы сможем. Но сейчас... Пусть пока русско-японские тренировки проводят, да и к экзаменам готовятся. Братец, и долго ты будешь театральную паузу выдерживать?» Возмутилась Яна, не получив от меня быстрого ответа. «Прости, просто подумал, что рад вас обоих видеть. Отлично смотритесь». Яна изумленно хлопнула ресничками. А Кихито, заметив это, с трудом удержал улыбку. Прежде чем девушка успела что-то ответить, я обратился к японскому гостю. «Мне удалось погасить небольшой китайско-британский конфликт и напомнить генералу Ли, что нам стоит друг друга поддерживать. Как мы с тобой, Акихита, поддерживаем друг друга. И европейским агрессорам не разбить нашу дружбу». Господин Нацунару медленно кивнул. «К слову о поддержке». Вспомнил я и снова взял небольшую паузу. Глянул по сторонам, оценивая обстановку. Чуть сместился влево, чтобы перекрыть обзор то и дело поглядывающему в нашу сторону боярину, одному из вассалов на Рышкинах. И только потом продолжил. Честно говоря, не уверен, насколько сильно эта тема открыта для обсуждений, но все же хотел бы услышать твое мнение. А ввиду как раз темы, которую я хочу поднять, у тебя не так много свободного времени, чтобы приглашать тебя в гости. Я многозначительно кивнул. А Кихита потребовалась лишь секунда, чтобы расшифровать мою мутную фразу и найти ответ. Если ты об идеях, бродящих по Японии в последнее время, то чего уж тут скрывать? Часть подданных моей империи желает, чтобы сюгунат перестал существовать, чтобы вся полнота власти вернулась к императору. На три секунды он задумался, а затем хмыкнул. Часть идей распространяется, что называется, на улицах, часть — во дворцах аристократов, а часть — и вовсе в триединстве. Но не переживай, Аскольд, господин Токугава не сожалеет о том, что триединство постепенно захватывает японский интернет. Это хорошо. С недавних пор мы расширили зону нашего интернет-пространства за пределы Российской империи. Из относительно крупных стран триединства уже функционируют в Швеции и Японии. В Германии тоже постепенно набирает обороты. Правда, за границей, где триединство функционирует официально, приходится идти на уступки местным властям давать им возможность модерировать содержание, принимая на работу в иностранных офисах местных. Стажеров спецслужб, как назвал таких работников Арвин. «Что ж, раз у господина токугала все под контролем, то я спокоен», — улыбнулся я. «Да, все так», — кивнула Кихита. И я как будто увидел легкую хитринку в его взгляде. Спустя две минуты к нашей компании подошли Арвин с Юлей. княжечно у Черкасский отметил, что канцлер как-то быстро ретировался. Мы немного пообсуждали этот вопрос, гадая, какие же неотложные дела могли бы отвлечь Годунова в день свадьбы его любимой внучки. Так как были на людях, совсем уж резкие варианты озвучивать было нельзя, так что сошлись на банальном, уже озвученном самим канцлером варианте «Дела государственной важности». Затем перешли к обсуждению более важной темы «Моего скорого отцовства». Ребята испытывали жгучий интерес к этой теме и… Вдруг у меня зазвонил телефон. Да непростой. На повседневном мобильнике сейчас отключен и звук, и вибрация. Едва зазвучала трель звонка, ребята напряглись. Все они высшая аристократия, понимают, что гости на приемах, звук на телефонах, как правило, выключают. Прошу меня простить. Кивнул я и быстро зашагал прочь. В 20 метрах от крайнего скопления гостей я остановился под кроной векового дуба и нажал зеленую кнопку ответа. «Слушаю», — быстро сказал я. «Господин, приветствую. Извиняюсь, перехожу к делу». Очеканил главный избэшник Енисейского княжества Семен Егорович Шарапов. «Со мной связался представитель клана Грейсвальдов. Они передают, что с большой долей вероятности бойцы клана Анже, цитирую, вылетели за вашей головой». Шарапов замолчал, давая мне время собраться с мыслями. Итак, Джейм Грейсвальд, глава британского клана Грейсвальдов, тот самый гуру с атрибутом «Ветер», которому в Стокгольме его союзники отвели участь пленителя королевы Швеции и ее детей, и который не смог пройти за слон, состоящий из меняемых космодесантников. Поняв, что с заданием он не справляется и рискует погибнуть, предложил мне сделку, слил важную информацию о передвижении врага, а я подался так, будто пленил Грейсвальда в бою после того, как он потерял сознание. Когда закончилась битва за Стокгольм, мы избежники организовали бурную деятельность, имитируя для общественности переговоры с кланом Грейсвелдов по обмену их главы. Разумеется, условия наших договоренностей для все той же общественности остались тайной. Правда, слух про крупную сумму денег мы пустили. Вполне логично, что молодое княжество Енисейска не упустило возможности запросить за пленника «Золотые горы». Фактически, денег мы получили гораздо меньше, чем анонсировали, Ведь Джеймс Грейсвольд был ценен не деньгами. Он еще в самом Стокгольме своей помощью информации сполна отплатил за то, чтобы позже обрести свободу. В итоге, после всех спектаклей, Джеймс Грейсвальд тихо-спокойно вернулся домой. В Британию. А клан Анже из Франко-Испании. И тоже, между прочим, сливали мне информацию о войсках наших врагов, чем сильно помогли. Тогда наследник клана Мартин Анже пошел на это предательство, чтобы вернуть своего возлюбленного друга, Николя Закази. И после активных военных действий в Швеции, когда войска обеих сторон по факту ушли на зимовку, мои избэшники организовали встречу, между прочим, в Африке, и вернули пленника. Да вот беда. Экстренный допрос Закази проводил лично я, а немало, другие, более традиционные методы тоже использовал. В итоге, в психологическом плане Николя был не в лучших своих кондициях. И это несмотря на то, что мы его латали успокоительным, а под конец, и моя целительница приложила к голове несчастного француза свои теплые ручки. И все же мы рассчитывали, что Закази поправится и станет полноценным членом общества. Может быть, чуть более заторможенным, немного более добрым, чем раньше, но вполне себе адекватным человеком. Нужно лишь время. И выполнять рекомендации которые мы и передали вместе с Тушкой Николя Закази его другу, Мартину Анже. Но Мартину все это явно не понравилось. Клан Анже хочет отомстить нам и заодно реабилитироваться в глазах лидеров других кланов, в отличие от клана Грейсвельдов. Джеймс публично придерживается концепции «дерьмо случается», мол, проиграл, пришлось торговаться. И Грейсвельды поддерживают с нами связь. Разумеется, тайна, но... «Откуда у них эта информация?» — коротко спросил я. «Говорит, дружеский франко-испанский клан, поделился наблюдениями за Анже. Название клана мне не сообщили», — быстро ответил Шарапов. «Вы позволите высказаться?» «Разумеется. Вряд ли, цель вы. Вся высшая аристократия империи сейчас в Крыму, а защита на полуострове феноменальная. Если на вас нацелились, то уже в Енисейске, но... Я понял, куда ты клонишь», — процедил я сквозь зубы. «Господин, клянусь, я позабочусь о безопасности ее сиятельства», решительно произнес Шарапов. «Действуй. Я отправляюсь в аэропорт». «Есть», — твердо ответил он и положил трубку. «Как и я, Шарапов не сомневается в правдивости, полученной от Грейсульдов информации». «Форк в меня дери. Сейчас, в самом деле, отличное время, чтобы привести в Российскую империю вражеские силы. Особенно, если канцлер это одобряет. Нужно попрощаться с друзьями и рвать когти» пока я разговаривал по телефону в нашей компании случилось пополнение присоединились оболенские аскольт что-то стряслось Встревожно спросил великий князь тверской когда я подошел все напряженно смотрели на меня не удивлюсь если отцу его супруги алисе уже рассказали что у меня зазвонил телефон при этом родные и близкие старались не пялиться во все глаза наша компания и так привлекала к себе чрезмерное внимание мне нужно срочно вернуться домой сказал я твердо отец «Буду очень признателен, если составишь мне компанию». Лишь секунда потребовалась моему бывшему слуге, чтобы понять суть моей просьбы. Он решительно кивнул и произнес. «Конечно, сын. Дорогая, прошу меня простить. Оставляю все на тебя. Не волнуйся, Андрей», ответила великая княгиня, излучая невозмутимость. «Работайте. Главное, не перетруждайтесь». Я благодарно кивнул своей приемной матери и повернулся к Арвину. «Мой лучший друг будто бы ждал моего взгляда». Я тоже с вами. Дайте мне только пять минут, чтобы переговорить с отцом». Он мельком глянул на Юлю и добавил. «И не только со своим. Спасибо, дружище». Аскольд, я подал голос кихита но замолчал, когда я посмотрел на него. «Я не совсем понимаю, что происходит, но тоже хочу полететь с тобой. Но...» «На этот раз у тебя в самом деле могут быть проблемы. Я не дал ему договорить. К тому же ты глава японской делегации не можешь оставить свой пост. Я все понимаю». «И ценю твои чувства». А Кихита сжал правый кулак и покачал головой. После наших слов о дружбе и поддержке он прикрыл глаза, а затем резко распахнул веки, твердо произнес, «Клянусь, если кому-то из вас в будущем потребуется помощь, я не стану колебаться». «Твои слова много значат для меня», — проговорил я и пожал его крепкую руку. Через восемь минут я покинул территорию усадьбы на рышкинах вместе со своей охраной, и верными товарищами.